Глава третья. В комнате 9 на 6 было скромно, но чисто. Две железные кровати по краям. В центре облезлая тумбочка. На ней графин с водой и губастый стакан. Имелся также отдельный душ. Жалко, банька у них на ремонте, а так сойдет. Скинув в себя все лишнее, батя развалился на кровати. По уюту, как в детском лагере. — Не удивлюсь, если наутро будет манная каша, сок и булочка с изюмом. — Все в твоих руках. Стаб богатый. Заплати смотрящему, и будет тебе манная каша и свежевыжатый сок и булочка с изюмом. Леша отодвинул край занавески и беглым взглядом осмотрел панораму. Примерно в ста метрах от гостиницы виднелось десятиметровое здание из бетона, которое выделялось на фоне остальных деревянных построек. — Что там? — не сводя взгляда, поинтересовался он. — Ты про то серое здание? — Да. — Насколько я осведомлен, там склад с оружием и тир. Но нас туда сто процентов не пустят. Там элитные бойцы комара тренируются. Хм. Задумавшись, Леший повернулся к бате. В его голове созрел план. — Кто первый в душ? — Хочешь ты... Зевая, он отмылся в подушку. — А я пока здрибнул немного. — Хорошо. Стук в дверь напряг Лешего, но не батю. — Входи, блоха! Ручка повернулась, дверь распахнулась, и в проеме показалась невысокая фигура смотрящего за гостиницей. Крепыш в руке держал стопку аккуратно сложенной одежды. — Смердит от вас, как от шелудивых псов. — скривился он в корявой улыбке. — Я что, долго буду стоять так? Батя взглядом показал, что блоха слишком много хочет. — Ладно, куда положить? — сдался коренастый. — На стол! — отрезал батя. — Если что понадобится, девочки там или бухлишка, то я всегда внизу. В гостиной. Начищаю свой ствол. — Дрочишь, что ли? — не удержавшись, съязвил батя. — Чё? — Блоха бросил пепелящий взгляд на бывалого трейсера. «Шутка! Мы все поняли!» Полковник кивнул на стол. «Спасибо за чистую одежду!» Смотрящий молча положил стопку вещей и громко захлопнул за собой дверь. «Ладно, вали в душ. Твое время пошло. Засекаю!» Растянув последнее слово, батя засопел в обе дырочки. Леший прислонил ухо к двери. С другой стороны послышались удаляющиеся шаги блохи. Потянувшись, он присел на кровать, расшнуровал берцы, отбросил их в сторону. В комнате сразу завоняло грязными, путными носками. Батя никак не отреагировал на тухлый запах, ведь уставший полковник давно сладко почмокивал во сне. «Хрен с тобой!» Покосившись на крёстного, леший всё же решился. Достал из кармана трофейные жемчужины и с интересом стал разглядывать их, Неожиданно они сильно нагрелись, но не поменяли цвет. «Ай!» — не выдержав боли, он перевернул ладонь. Два шарика, упав на деревянный пол, раскатились друг от друга примерно на 50 сантиметров. «Чёрт!» Леший по-быстрому схватил лежавшую поближе красную жемчужину и хотел уже потянуться за другой, как батя закашлял. Леший резко выпрямился. Руку сильно жгло, словно он схватился за раскалённую сковородку. Убедившись, что ложная тревога миновала, лесник убрал красную жемчужину в карман и потянулся за черной. — Ты еще не искупался? — пялись в потолок, сонно произнес батя. — Нет. — перевернувшись на бок, полковник сдвинул брови. — Чего там у тебя? — жемчужина. Леший медленно разжал кулак. — Что ты с ней возишься? У тебя же мешочек есть. — Вижу по твоему ожогу, что тебе не стоит объяснять, как эти хреновины сильно нагреваются. Ничего не ответив, Леший подошел к столу, положил на стопку чистой одежды жемчужину. Снял себя все лишнее и, пока батя вновь задремал, проглотил черный шарик. В душевой его передернуло не по-детски, словно через все тело пропустили тысячу вольт. Опершись руками о кафельную стену, он поднял голову, Отражение в зеркале насторожило. Лицо покрылось красными пятнами. Глаза помутнели. Из носа потекла кровь. Пальцы начало сильно жечь, словно кто-то невидимый поднес к ним факел. От тошноты хотелось выплюнуть наружу все кишки вместе с другими органами, но спустя минут десять стало помаленьку отпускать. На щетинистом лице сразу же показалась довольная улыбка. И вскоре он смотрел на свое отражение ясным взглядом. «Эй, ну ты скоро!» — послышался голос бати. «Иду!» Укутавшись вафельным полотенцем, он освободил душ. Проводив ссутулившегося товарища взглядом, полковник вошел внутрь, захлопнул дверь и под теплые струйки воды бодро запел. Переодевшись в чистый камуфляж, Леший подошел к окну. Возле фонарного столба стояли трое куривших вооруженных людей. Тишину нарушил скрежет тормозов, Из-за угла показался зеленый пикап с пулеметом сзади. Пушка угрожающе смотрела в сторону гостиницы. Машина остановилась возле ребят, и оттуда высунулся керамзит. Потом подъехали еще две желтые нивы. У одного вместо крыши дуги. — Что ты там увидел? — окликнул голос бати. — Движуха какая-то. Крутые у них тут тачки разъезжают, даже с пулеметами есть. Лисник обернулся. «Нам бы такой пикапчик!» Он кивнул в окно. «С техникой в этом стабе проблем никогда не было. Да и оружие здесь навалом!» Глаза полковника забегали, словно ища невидимую цель. «Нужно навестить знахаря. Странно все это. Рана зарубцевалась, но живот все равно продолжает болеть. Обычный доктор не поможет. Здесь высшая медицина нужна. «Не знал». Уставившись в одну точку, Леший погрузился в себя. «Эй, ты что замер?» «А? Заболел, что ли?» Он подозрительным взглядом окинул побледневшего лесника. «Вроде рано ещё», — пожал плечами. «Трясучка обычно через месяц наступает. Странно как-то». «Всё нормально», — уверил Леший. «Точно?» «Да». Тогда давай сначала перекусим, а потом займёмся делами. Без проблем. Леший взял автомат, но батя его тут же кликнул. Я тебе в тот раз забыл сказать. Не принято в посёлке с заряженным оружием расхаживать. Это почему? В темноте можно кваза с мертвяком перепутать и случайно завалить его. А так, пока ты автомат свой с плеча сдёрнешь... — С предохранителя снимешь, он успеет про тебя столько гадостей рассказать, что уши в трубочку скрутятся. Сразу поймешь, что перед тобой не зараженный. Ведь если убьешь кваза, то проблем не оберешься. — Как скажешь. Леший выбил магазин и передернул затвор. Патрон вылетел из патронника. Простой, но сытный обед за разговорами пролетел незаметно. Когда Леша и батя вышли из гостиницы, на улице уже смеркалось. В окнах домов горел свет. Переглянувшись, они пошагали к знахарю вниз по улице. Батя знал, куда идти, не раз бывал у него. В последний лечил руку. К удивлению Лешева людей в поселке заметно прибавилось. Там и тут виднелись вооруженные жители. Батя, чего тебе? Тот резко остановился. Это квас! Кивнул Леший в сторону полуразрушенной многоэтажки. Возле импровизированного столика пятеро в камуфляже шумно о чем-то беседовали. При этом чокались железными кружками и закусывали. Один в компании сильно выделялся крупным телосложением и мерзким лицом. Верзила, проглотив закуску, двинул головой назад. Окинув взглядом своих братков, он кивком указал на батю и лешего. «Ты чего так рисуешься?» Их пятеро! Отмудохают нас сейчас. Идем! Одернул батя застывшего лесника. Да что с тобой творится? Надеюсь, знахарь и тебя вылечит. Он схватился правой рукой за живот. Со мной все нормально, произнес Леший. Они прошагали несколько метров, как послышался осепший голос Эй! А ну, стой! Трундец! Нарвались! процедил батя. Обернувшись, взял ружье и вызывающе качнул им. Тихо! «Леший, я сам!» Не сводя взгляда с приближающейся пятерки, он шагнул вперед. Разминая кулаки, широкоплечий квас, минуя батю, подошел вплотную к леснику. Веселые дружки трехметрового верзилы без всякой опаски сразу заблокировали полковника своими телами. «Тебе чё, глаз на жопу натянуть?» «Что не так?» — выкрикнул батя. «Я не с тобой разговариваю, плясень!» А что не так? Ровным голосом обозначил себя Леший. «Всё!» — Изрыгнул вместе с перегаром Верзила. Что именно? Сдержанно продолжил Леша издеваться над психикой кваза. Ты че пялился на меня, как на шлюху? Бугристые мышцы заметно напряглись. Верзило замахнулся для удара. Я тебя сейчас весь хлебальник разукрашу. Он свежак! «Второй день в Стиксе!» Растолкав четверку, батя встал между Квазом и Лешим. а, -а, -а, -а Тот с досадой опустил руку. «Повезло ему!» Кваз перевел взгляд с Лешего на полковника и сам себе ответил. «Негоже зеленых трогать! Примета плохая!» «Есть такое!» Батя сжал зубы. На скулах заиграли жилваки. «Как звать?» «Батя!» «Это мой крестник Леший. Меня Качок зовут. Это моя братва. Топор, Килл, савай, Брит. Мы в этом кластере часто бываем после рейда на внешников. «А вы кто по жизни?» — сдвинул он брови. «Мы охотимся на тварей. Я охочусь», — уточнил батя. Качок криво улыбнулся и, ничего не сказав, пошагал обратно к подъезду в окружении своих людей. — Больше так не делай, — осуждающий произнес батя. — Веди себя, естественно, но будь начеку. Понял — Понял? Закоулками они подошли к неприметному деревянному дому с перекошенными окнами. Порог, на первый взгляд, казался хлипким, но все же, скрипя, выдержал двоих. Батя дернул на себя ручку, и слегка обвисшая дверь, чиркнув о доски, открылась. Справа на подставке коптили разные толщины свечи в пустых гильзах. В углу облезлый шкаф, у окна — стол. Сам знахарь напоминал высохшую мумию. Вытянутое лицо, глубоко посаженные глаза, длинные жидкие волосы. В позе мыслителя он сидел в центре комнаты, которая занимала весь дом. В двух метрах от него стояли три черных лакированных стула. Выглядел мистический целитель по-простецки, черные штаны, рубаха и облезлые полуботинки. — Ну, здравствуйте, гости дорогие! — улыбнувшись, произнес он. Полковник шагнул вперед. — Твой друг что? Стесняется меня? — вскинул знахарь вперед ладонь. — Я хочу видеть его лицо! Леший, не дождавшись ответа бати, вышел из тени и сравнялся с крестным. «Мир вам!» — поднялся знахарь и жестом предложил обоим присесть. «В ногах правды нет. Что привело вас ко мне?» Он поднял левую бровь. «У меня после ранения болит живот», — начал батя. «Постоянно у тебя что-то болит. Встань!» Знахарь подошел к полковнику и приложил к шраму ладонь. Потом помассировал виски, что-то пробормотал под нос, Закатив от принапряжения глаза, облегченно выдохнул. «Завтра все пройдет. Ты можешь идти». Кивнул он в сторону двери. «А с ним?» Знахарь перевел взгляд на Лешего. «Мне еще нужно пообщаться». Хозяин дома сузил глаза. Батя с недоумением покосился на лесника. «Знахарю перечить не стоит. Тем более Зору». Он протянул два спорана. «В этот раз я с тебя ничего не возьму». Знахарь согнул ладонь трейсера в кулак. «Тебе они еще самому пригодятся. Мир тебя». «Как хочешь». Скривив лицо, полковник пожал плечами. «Леший, если что, я на улице». Дождавшись, когда батя скроется за дверью, Зор присел рядом. Леший медленно повернул голову и почувствовал на себе тяжелый взгляд мистического целителя. «Что еще?» — не выдержал лесник. — Странно, — удивлённо поднял брови знахарь. — Когда смотрю на тебя, то вижу лишь пустоту. Он взял руку лешего, чтобы сильнее почувствовать его духовную силу. — Ты сколько уже в улье? — Два дня. — Я не могу прочесть твой дар. — А я знахрь опытный, — он нахмурился. — Я слышал одну историю про человека с котом. Знахарь задумчиво потряс указательным пальцем. «Имунный по имени Карат съел раньше времени черную жемчужину, и знахарь также не смог полностью раскрыть его. Чтец находился только в начале своего пути. Также не смог прочесть умение, дарованное ульем. Карат лишь рассказал, что с ним произошло в критической ситуации, а дальше знахарь сам догнал, что к чему». «Как твое имя?» «Леший». «Скажи мне, Леший, ты я жемчуг?» «Только не ври, иначе я не смогу помочь тебе». «Да». «Слопал». Леший достал из мешочка красный шарик. «Такого же размера, только черную. Плющило не по-детски. Башка раскалывалась. Отрвоты чуть кишки не выплюнул. После живчика вроде отлегло». Тебе повезло. Черная жемчужина — самая опасная. Ты сильно рисковал отравиться или частично измениться внешне, стать квазом. Знахарь провел ладонями по лицу. «Возможно, я смогу тебе помочь. Но оплата будет высока». Он покосился на жемчужину. «Решайся. Без дара в улье сложно. А что мне еще остается?» Леший отдал жемчужину. — Я готов. Поднявшись, зор хищно сверкнул глазами. — Да... — сладко протянул он. — Что дальше? — Расслабься. Убрав жемчужину в карман, знахарь сделал мгновенный выпад правой рукой, причем открытой ладонью. Леший ощутил сильный толчок в грудь. Ножки стула со скрипом прочертили метр. — Ну как? «Не пойму, что со мной происходит?» Леший на глазах зора начал мерцать, а потом и вовсе исчез. Знахарь громко засмеялся. В окне тотчас замелькало лицо бати. «Ну вот и пробудился твой дар, невидимки!» Леший самопроизвольно вернулся в обычное состояние. Безумными глазами он смотрел на знахаря и беззвучно шевелил губами. Зор отстегнул с пояса флягу и плеснул ему в рот своего живчика. — Учти, долго не задерживайся в невидимости. Почувствуешь тяжесть в теле или тебя словно скручивает в пружину, сразу выходи. Понял? — Да, — с трудом произнес Леший. Ему стало легче, но в горле все еще чувствовалась колкость, как при ангине. Все тело болит, такое чувство, что по мне бульдозер проехал. Способность забирает от твоего организма много энергии. Поэтому придется усиленно питаться и чаще пить живчик. Только не глуши нектарчик литрами, а то превратишься в зараженного. Почувствовал сухость во рту, дрожь, тошноту, сделай два глотка. Обычно с на день хватает. — Это понятно, — головой головолеший. — Но как мне включить умение, когда будет нужно? Ведь я даже не понял, как вышел из невидимости. Все как-то само получилось. — С помощью тренировок? — Это как? — Постепенно развивать свой навык. Начни с малого. Двигать бровями умеешь? — Сейчас попробую. — Да. — Каждый раз сдвигай брови к переносице. — Понял. — Сконцентрируйся на своем умении. Потом все будет как на автомате. «Только подумаешь, и ты уже невидимый для других. Теперь ступай с миром». Проводив лешего взглядом, Зор вновь принял позу мыслителя. На улице к тому времени уже давно стемнело. Где-то в отдалении гудела одинокая машина. С дозорной вышки доносился смех. Дом знахаря находился на окраине стаба, почти рядом с десятиметровой бетонной стеной. Спустившись с крыльца, Леши поднял глаза, впечатлившись безграничным звездным небом, завораженно произнес «Красиво и одновременно страшно». «Согласен», — подхватил батя. «Ночи здесь и правда совсем другие, не как на земле. Долго можно любоваться этой херней», — поднявшись за валенки, он расправил плечи. «Что за дела тайные, о которых я не должен знать?» Полковник подошел со спины и убрал руки в карманы. «Да так», — обернувшись неопределенно, ответил Леший прямо в хмурое лицо. «Советовал быть всегда на чеку и держать член пистолетом». «А как насчет Дара?» Он не смог прочитать меня. «Не пойму, что случилось с ним такое? Какая муха укусила его!» Батя недоуменно посмотрел на дом и пожал плечами. «Ладно, хрен с ним. Наверное, всему свое время». Улыбнувшись, он хлопнул Лешего по плечу. «Пошли, а то керамзит заждался нас». Набрав полную грудь воздуха, лесник облегченно выдохнул. Поправив, автомат пошагал за батей. Путь в злачное заведение они решили сократить дворами. Не хотелось идти по щебенке лишних 200 метров. Свернув направо... Они оказались в небольшом парке. В стороне виднелось огромное здание с колоннами, слева — овальный фонтан, из него вырастала куча непонятно чего. Вблизи горб обнажился пустыми бутылками. И дрить, — не выдержал Леша. «Это сколько нужно лет квасить, не просыхая!» «Вечность!» — послышался из темноты мужской бас. «Кто здесь?» — произнеся в один голос, оба резко навели стволы в сторону фонтана. «Эй!» «Меня пауком кличут!» «Где ты, мать твою, засел?» Прищурившись, батя шагнул вперед. «Не вижу тебя!» «Да я здесь, с другой стороны бухаю!» Переглянувшись, они обошли фонтан справа. К их удивлению, между двух деревьев мелькала оранжевая точка. Пахло табачным дымом. «Приветствую!» «И тебе не хворать!» Сухо произнес батя. Я паук. Чиркнула зажигалка. Пламя тотчас осветило худощавое лицо. «Вескарь совсем невкусный, блоха, скорее всего, паленку продал. На вкус, словно слинная моча. Он сделал глоток и кнул Сука. Паук поджег собранный в кучу мусор. Поэтому лучше бухать в баре. Хавчик у мелкого съедобная, вот с алкоголем совсем беда. Полковник повесил ружье обратно на плечо. «Меня батей зовут, его Лешим!» а — -а -а -а, криво улыбнулся паук. «Гречка и сосиски фиговые! Ай! Еще вот напасть коленку травмировал!» «Можно поподробнее?» — Леший покосился на батю. «Сегодня утром неподалеку от стаба наткнулся на перевернутую буханку. Покрутился возле нее...» Увидел в кабине пачку сигарет. Ну, халява же! Залез внутрь, тут неожиданно сверху бабамс. Я от страха чуть в штаны не наложил. Лотерейщик, сука! Долго не думая, шмальнул из обреза по нему. А ему хоть бы хны, все пофигу. — Тогда как ты выжил? — усмехнулся батя. — Абстрактное мышление. Я анализирую вокруг себя пространство и выбираю самое безопасное место. Впервые слышу о таком даре. Так вот. Забился я в угол. Лотерейщик нырнул через окно в салон и рывком дотянулся когтями до коленки. К счастью, треск пулемета спугнул его. Кое-как я поднялся, высунул голову и увидел в пяти метрах от себя зеленый пикап с пушкой. Водилов в бандане сразу бросился ко мне на помощь. Зовут его Керамзитом, а пулеметчика — Дроздом. Вот они меня и привезли сюда, определили к Балахе. Немного спаранов было у меня, теперь вообще на нуле. Живчика тоже кот наплакал. Короче, черная полоса наступила в моей жизни. Сигареты, кстати, неплохие. «На здоровье», — оживился Леший. «Не понял». Лицо паука заметно напряглось. «Это была наша буханка. Машину занесло, я потерял управление. Банальный случай. Если сигареты тебе действительно понравились, то у нас еще есть». «Да я же говорю, что на мели. Как я с вами расплачиваться буду?» «Ладно», — улыбнулся батя. «Не хочешь с нами в бар? Я угощаю». Ну, если так, я не против халявы. Интересный ты человек, паук. Идти сможешь? В парк я же сам пришел. Не спеша, они втроем подошли к одноэтажному кирпичному зданию. Любое увеселительное заведение всегда обозначалось вывеской. Здесь кабан тоже позаботился. Над дверью повесил прямоугольный кусок фанеры, на нем нарисовал пивную кружку и написал под ней Бар! Все гениальное просто. Батя толкнул дверь и шагнул вперед. — Здесь ступеньки. — Осторожно. Только проговорил он, как сразу же загромыхало железное ведро. — Еще бы капкан здесь поставили, идиоты. На ощупь они цепочкой спустились по бетонным ступенькам в сам бар. Дальше пришлось разглядывать, прищурившись. Свет после сумрака сразу резанул по глазам. Внутри все выглядело, как в дешевой рыгаловке. Стены выкрашены в бежевый цвет, закопчённый от сигаретного дыма потолок. В три ряда стояли на скорую руку сколоченные деревянные столы и лавки. Пахло кислятиной и несвежей едой. С четвёртого стола и с первого ряда послышался знакомый голос керамзита. Он обозначил себя, подняв руку. С ним сидели ещё двое в камуфляже спиной к выходу. Батя кивком поздоровался с давним товарищем. «Нас ждут». «Паук с нами?» Да. Троица незамедлительно направилась к столику. Батя присел рядом с керамзитом, леший из краю напротив паука. Керамзит откупорил бутылку водки, выставил стопки в ряд и налил в каждую. Выпив за встречу, запив апельсиновым соком, все немного расшевелились. У всех сразу лица покраснели, глаза заблестели. «Давайте знакомиться!» — начал керамзит. Кивком указал на двоих крепких ребят, которые сидели напротив него. «Кулак и синт!» Он по-дружески приобнял давнего товарища. «Батя, леший, тебя я тоже помню. Сегодня познакомились». На его лице промелькнула улыбка. «Как там тебя по... по... -па паук?» «Точно!» «Экономиста вашего совсем не видно и не слышно?» Батя осторожно убрал руку керамзита со своего плеча. «Дорого у вас здесь стало!» Комар отдыхает, слегка обдолбался. «Честно, я сам не рад новым правилам». «Слава блуд ты!» «Если бы не нравилось, давно свалил бы отсюда». «А куда идти?» «Здесь всё есть. Думаешь, в других стабах лучше?» «Здесь хоть можно не бояться внешников». «Муров выявляем сразу и расстреливаем на месте. Всё под контролем. Короче, нахер!» «Батя, я рад видеть тебя, честно!» «Пацаны, не стесняйтесь!» Он обратился к лешему пауку. «Всё за мой счет. Керамзит разлил остаток в бутылке. «Жить хорошо!» «А хорошо жить ещё лучше!» «Дерябнем, бродяги!» «Я не обижаюсь!» Улыбнулся полковник. «Мне вообще насрать на тебя и комара!» «Вот и отлично!» Керамзит чмокнул батю в макушку. «Теперь узнаю у тебя!» Он поставил локоть на стол и сжал кулак. У всех на глазах рука покрылась серой коркой. — Да, рулья! Каменная кожа! Синту повезло меньше! Покажи! Иммунный с неохотой поднял указательный палец и тотчас вспыхнул огонек. — Леший! А у тебя что за фишка? — Не знаю. — Мда. — Керамзит перевел взгляд на кулака. — Пофиг! Короче, поцеки, есть одна тема интересная, думаю, вас заинтересует. Выдержав короткую паузу, он продолжил. Я примерно год общаюсь с одним Стронгом. Он часто со своими людьми отдыхает в оазисе. Недавно бухал я с ним прямо за этим столом. Под шафе ни с того ни с сего он рассказал мне про накатанную дорогу внешников. Сказал, что они в одиночку сами бы справились, но нужны еще люди, в колонии много техники. Насчет того, куда хабар сбагрить, не волнуйтесь. Комар может купить, я с ним уже об этом трещал. Понимаю, затея опасная но очень уж прибыльная. Керамзит открыл вторую бутылку и наполнил все стопки. «Поэтому давайте сначала выпьем. Чин-чин!» «Случайно твоего друга не качком зовут?» Пережевывая бутерброд со шпротами, уточнил Леший. «Он! Вы с ним тоже знакомы?» Керамзит удивленно оживился. «Примерно часть три назад познакомились с этим уродом. Хотел мне морду начистить». Видите ли, я на него не так посмотрел. — Ну, а чего ты хотел? — Чтобы он тебя по головке погладил? — Квазы не любят, когда на них таращатся. — Значит, и комар в курсе этой темы. Батя отпил глоток томатного сока и окинул расслабленного керамзита сердитым взглядом. — Какие еще сюрпризы ждут нас? — Никаких. Все по чесноку. Весь хабар делим поровну. Можно комару загнать, а можно и себя оставить. Это уже дело каждого. Звучит заманчиво, обозначил себя паук. Если что, я в деле. У тебя травма? Налягу на живчик. И заживет, как на собаке. Ты же говорил, что у тебя его совсем не осталось, подметил леший. Спасибо, не говори, потом рассчитаемся. Керамзит отстегнул свою флягу и отдал ее бедолаге. «У нас есть время подумать», — насупившись, уточнил батя. «В обед я заеду к вам за решением. Заметано?» — Керамзит протянул руку. «Да», — скрепил договор рукопожатием батя. Потягиваясь в теплой постели, Леший широко зевнул. Впервые ему, наконец-то, удалось нормально выспаться в улье в теплой постели, а не на земле, как в прошлую ночь. По ощущениям, казалось, он проспал целую вечность. Голова мыслила ясно, но тело все еще ныло от различных ушибов и растяжений. — Батя! — Чего тебе? — почмокивая, буркнул тот сонным голосом. — Спи давай! Полковник перевернулся на другой бок. Босиком, не спеша, Леший направился к окну. Во рту чувствовалась горечь. Сушняк напоминал о выпивке в большом количестве. Налив воды, он с жадностью опустошил стакан. В целом полегчало. Отодвинув край занавески, леший прищурился. Утренние лучи приятно скользили по лицу и одновременно слепили. На улице свободно ходили люди. Ни намека на то, что за стенами обитают монстры. Выдавали этот жестокий мир лишь практичная одежда, в основном камуфлированная и оружие. «Глянь, день какой солнечный!» Стук в дверь заставил Лешего оторваться от наблюдения и резко обернуться. «Это я, паук!» — послышалось с другой стороны. Батя резко открыл глаза. Мысли все еще путались. Почмоков он жадно попросил. «Воды!» — батя сглотнул застывший в горле комок. — Народ! Ну вы что там? — продолжал барабанить незваный гость. — Держи. Леший вручил в трясущиеся руки батя графин, а сам пошагал открывать дверь. Повернув ключ, нажал на ручку. Паук с улыбкой на лице вошёл прихрамывающей походкой. Потирая руки, не без удовольствия оглядел комнату. — Неплохо вчера погудели, неплохо. Ничего так устроил вас блоха. Моя коморка намного теснее. Одному совсем не развернуться. Ну, ладно. Он махнул и присел в ноги бате. — Ага, — проскрипел бывалый трейсер. — Как херово мне. Нафига я столько пил? — Выглядишь словно мертвяк. Тебе срочно нужно принять холодный душ. И хватит так сильно налегать на воду. А то еще лягушки заведутся в животе. Ха-ха-ха-ха! Лучше живчика дерябни!» Отстегнув флягу, паук настойчиво протянул ее полковнику. «Шутник вы, однако, паук!» Батя сделал глоток. Поморщившись, тут же высунул язык. «Фу! Мать! Гадость! Мой намного вкуснее!» Он вернул емкость. «Ты чего так рано приперся к нам?» «По делу или как?» «У вас вроде сиги были. Не угостите?» Леший достал из пакета твердую пачку и бросил заядлому курильщику. «Благодарю». Поднявшись, паук засунул сигареты в карман куртки и поспешил свалить на улицу. «Давай ты, первый в душ!» Батя сел на край кровати и обхватил голову руками. Леший запер дверь на ключ, чтобы спокойно привести себя в порядок. Ему хватило десяти минут, чтобы смыть с себя похмелье, побриться и почистить зубы. Блоха молодец, все сделал, как просил батя. На полке лежали два одноразовых пластиковых бритвенных станка, помятый тюбик зубной пасты и кусок душистого мыла. Со щетками, у смотрящего, похоже, дефицит. Пришлось чистить зубы пальцем. Освободив для полковника душ, лесник по-быстрому оделся. В горле неприятно запершило, в животе закрутило. Глотнув живчика, он завалился на спину и опустил веки. — Эй, уснул! — Я. Открыв глаза, Леший увидел полностью одетого батю. — Давай, вставай, керамзит подъехал. Думаю, стоит принять его предложение. Поднявшись, Леший подошел вплотную к бате. Кто не рискует, тот шампанского не пьет. — Думаешь? Батя посмотрел через его плечо на дверь. «Да, но мы согласимся с одним условием». «Ты о чем?» «Нам нужны стволы поновее. Я так понял, твой дружок сильно хочет, чтобы ты присоединился к нему. Видимо, желает заполучить твой военный опыт. Поэтому будем пользоваться моментом», — подмигнул Леший. «Ха! Согласен. Дело говоришь». Батя положил на спину руку. Под окнами гостиницы «Керамзит» дрозд и паук курили и о чем-то непринужденно беседовали. В трех метрах от них в пикапе скучали синт кулак. Когда показались батя и Леший, разговор сразу прекратился. — Как и договаривались, я приехал за ответом! Без всякой любезности произнес «Керамзит». — Мы согласны. Леший покосился на батю. — Есть только одно условие. — И какое? Крепыш слегка задрал подбородок. «У вас стаб богатый. Наши стволы практически на износе. У меня бывает калаш заклинивает, а у бати вообще пуколка. Куда нам с этим железом автомобильную колонну штурмовать?» «Я вас понял», — Керамзит кивнул в сторону Тира. «Сейчас подберем что-нибудь подходящее. Негоже уважаемым людям пешком ходить». Он мотнул головой в сторону пикапа. Все пятеро двинулись к машине. Керамзит сел за руль, остальные запрыгнули в кузов. Леший с довольным выражением улыбнулся бате. Полковник ответил молчаливым кивком. Пикап дернулся вперед, развернулся, пересек улицу и остановился у серого здания. Все семеро, покинув машину, направились внутрь. На входе их встретили трое автоматчиков в полном обмундировании, они оценивающими взглядами смотрели на гостей. «Они со мной! Комар в курсе!» — Керамзит обратился к старшему. Суровый боец в зеленой кепке молча наклонил голову и жестом показал товарищам расслабиться. Двое сразу опустили стволы и отошли в сторону. За дверью, обшитой листами железа, открылся коридор. Керамзит махнул рукой и повел группу за собой. Прошагав до стены, они свернули вправо и спустились по лестнице на этаж ниже. Внизу их встретили шестеро вооруженных бойцов. «Следуйте за нами!» — один осипшим голосом обратился к Керамзиту. Спустя минуту все оказались в просторном помещении. В центре комнаты на стеллажах лежали пистолеты разных марок, боевые ножи и морские кортики. Вдоль левой стены стояли ружья, винтовки и автоматы. Экипировка хранилась в зеленых деревянных ящиках по правую сторону. У Лешего и Паука сразу глаза разбежались от увиденного. Они в жизни не видели такого скопления разного оружия. Батя, обведя склад взглядом, уже приметил для себя кое-что. — Не стесняйтесь! — улыбнулся Керамзит. — Забирайте, что посчитаете нужным. — Я тоже могу, — уточнил Паук. «Конечно — Конечно! Леший сразу направился в центр. Скользнул взглядом по боевым ножам и пистолетам, Оценив вес и балансировку, выбрал тот, что легче. Внезапно лицо Лешего озарила улыбка. В стороне лежал ножичек, который был как две капли, похож на его охотничий тисак. Выбор оказался очевидным. Леший взял его и лежавший рядом чехол. Спрятав лезвие, пристегнул нож к ремню. Дальше растерялся с выбором, но тут незамедлительно последовал совет от бати. «Полковник!» Полностью экипированный, стоял по правую руку. «У тебя вроде с калашом неплохо получалось. Возьми, автомат надёжный, АК-12. У них здесь много железа, но в основном хлам». «Быстро ты!» — выпрямившись, Леший прошёлся по батье оценивающим взглядом. «Про РПГ не забыл?» «Ага. Ещё гранаты, ну и калаши тоже». Один он вручил Лешему. Опустив взгляд, слегка пнул набитый рюкзак. — Там магазины и патроны. Хватай. — А чё я-то? — Посмотри на меня. Я нагружен, словно мул. Куда мне? — Не В машине раскидаем всё поровну. — Хорошо. Приподняв рюкзак, Леший накинул на правое плечо две лямки. Порыскав взглядом по стеллажу, взял бинокль. — Вдруг пригодится. — Паук тоже запасся нехило. Взял себе два пистолета Макарова, помповое ружье и гранаты. Нацепил на локотники и на коленники. Тут же, в соседней комнате, в Кире, они расстреляли по обоим. Лучше всех стрелял батя. За ним с небольшим отрывом шел леший. Хуже всех стрелял паук. Дождавшись, когда эмоции троих стихнут, Керамзит заговорил. «Довольны?» Все ответили молчаливыми кивками. «Отлично! Выходим сегодня ночью, так что будьте наготове. Я подъеду к вам с ребятами на двух пикапах. Стронги уже с утра укатили минировать дорогу. Батя, зачем ты сейчас так надрываешься?» В недоумении сдвинул брови керамзит. «РПГшку мы тебе завтра завезем. Вы и так их возьмете четыре штуки, чтобы по крайней машинам лупить, если вдруг мины не взорвутся». «Я донесу. не сахарный как хочешь, мое дело предложить». «А мое дело отказать». Обведя всех взглядом, батя пошагал к выходу. «Ты чего, обиделся?» Керамзит с улыбкой мотнул головой. «Ладно, мужики, пойдем отсюда».